Глава 35. Когда она проснулась, спальня все еще была освещена маленькой лампой. Кэтрин медленно села и сжала голову руками. Мироощущение мало помалу пришло в порядок голова резко заболела, мурашки побежали по её чувствительной коже. Похоже, во сне горло опять пересохло. Хотелось выпить добрый литр холодной воды, причём одним махом. Воспоминания о её гонках по дому к кровати померкли, будто бы отделённые прошедшими временами и преодолёнными пространствами. Прошлая ночь стала всего лишь фантомом. Ум Кэтрин был как никогда ясен, но она всё ещё силилась отличить явь от безумной грёзы. Бедная Эдит, лысая и испещрённая шрамами. Это было по-настоящему. Впрочем, было ли? А дети в костюмчиках — это, надо думать, сон? А манекен с головой? Нет, не может этого быть. Просто кусок кошмара. Болезнь, усугублённая тем, что мерзкие старухи подсунули ей под видом настойки, должно быть пробудила какую-то скрытую способность подсознания. Та его часть, что была активна только во время сна, заработала на полную катушку, когда Кэтрин была ещё вполне в сознании. Транцы подтверждали, что ко всему этому она восприимчива. И всё, что она знала, что иногда с ней такое случается». Пока она не избавится от вредоносного влияния Красного Дома и не попадёт домой, иначе весь этот опыт рассматривать нельзя. От этого вплотную зависит её здравомыслие. Она раздёрнула тяжёлые шторы и взглянула в темень небес. Лучи света пробивались из-за туч. Последние. Закатные. Кэтрин глянула на экран телефона. Восемь вечера? Абсурд. Наверняка 8 утра, а она сейчас путает с рассветом. Она ведь роняла телефон на лестнице накануне вечером. Вот настройка избилась, поэтому время неправильное. Пошатываясь и спотыкаясь, она прошла к ноутбуку, лежавшему на письменном столе, и запустила его. Как и телефон, компьютер показывал красный уровень заряда батареи. Но она ведь подзаряжала их. Она помнила, как это делала. Кэтрин подключила оба зарядника к розеткам. Несмотря на то, что здесь никогда не было сигнала, мысль о том, что и телефон, и ноутбук разряжены, внезапно показалась совсем уж непереносимой. «Я и так окружена мертвечиной и древностью. Оставьте мне хоть что-нибудь». Как только заставка ноутбука прогрузилась, Кэтрин во все глаза уставилась на время и дату. Уму непостижимо. Она проспала весь день после бессонной ночи: 8 часов вечера. Желудок саднило и крутила от голода. Вот почему она была такой неуклюжей и слабой. Вот почему ее мысли изо всех сил бродили в тумане недоумения, лишь изредка обретая ясность. Она была в отключке 24 часа с небольшим количеством воды и совсем без еды. Дверь в её комнату была заперта изнутри. При мысли о том, чтобы остаться здесь снова после наступления темноты, она яростно вывернула ключ в замке и распахнула её. Её глазам тут же предстал старинный серебряный поднос со столовыми приборами, тарелками, двумя серебряными супницами. Между чайником и блюдцем с маслом лежал конверт. Рядом с подносом стояла красная шляпная коробка и пара узких белых туфелек. Кэтрин осторожно занесла поднос в комнату и поставила на письменный стол. Супницы были холодные. Да и потом она скорее старую шляпу съест, чем ещё раз попробует что-то из стрипнемот. Где они вообще всё берут? Наличие еды в доме виделось труднообъяснимым. «Всё!» Вообще всё здесь было каким-то бессмысленным. Три дня стресса из-за омерзительного спектакля, постоянное чувство страха, мухи, выходки безумных старух. Эдит в стальной ванне из-под этанола. Вонь. Лестница. Так, хватит, хватит, хватит, хватит. Она явилась сюда простой оценщица антиквариата. Но теперь эта её обязанность казалась настолько далёкой, что не имела ровным счётом никакого значения. Она так и не оценила здесь ни один предмет, зато её всё ещё продолжали всячески оценивать. Но чего ради? Её подозрения насчёт слабоумия Эдит переросли в страх перед чем-то куда более тёмным. Она, будто не глядя, подписала согласие на что-то, о чём ей, то ли не рассказали до конца, то ли совершенно намеренно не собирались рассказывать вовсе. От парняжного манекена шёл цветочный запах духов, пропитавший всё старинное кружево-платье. Открыв коробку, Кэтрин помяла пальцами пожелтевший хлопок шляпы. Шёлковые цветы по её краям казались хрупкими, чуть ли не рассыпающимися от старости. На дне коробки оказалась вышитая шаль. Вот этой штуке точно было сто лет в обед. От одного прикосновения к ней Кэтрин чуть дёрнулась, как если бы то был толстый слой паутины. Туфельки оказались такими маленькими и жёсткими, что она сразу поняла, что внутрь них не заправиты три пальца своей ноги. Разорвав конверт, Кэтрин извлекла на свет божий лист желтой бумаги с водяными знаками в виде инициалов Мейсона. Такую же прислали в контору Леонардо. Такая же была доставлена ей домой. Дрожащий и вихляющий почерк Эдит поддавался дешифровке с трудом. Но когда Кэтрин закончила читать, то упала на кровать и уставилась за темное окно. «Моя дорогая Кэтрин!» Мы не хотим мешать вашему отдыху, но в свете сегодняшних событий полагаем нужным заранее оповестить вас. Мод приготовила вам ужин. Прохладительные напитки будут поданы после представления о мучениках-кукловодах в более современном прочтении Каролинской эпохи. Мы убеждены, что теперь вы достаточно здоровы и сможете к нам присоединиться». Наш кукольный театр — впечатляющая местная традиция. Истоки Кои совпадают по времени с первыми шагами римлян по британской земле, хотя точную дату я назвать не смогу. Мой дядюшка полагал, что вычислил ее, даже назвал когда-то мне, но я уже все забыла. Ваше платье мы заменили. Шляпу и шаль вы найдете в коробке. Прошу вас, «Будьте бережны к вещам моей матери. Найти замену им будет нелегко. Начнем мы с первой звездой. С уважением, ваша преданная и нежная подруга Эдит Мейсон. По скриптум. «Сегодня к нам приходил некий джентльмен, назвавшийся Майком. Он был очень взволнован и настойчив, утверждал, что хочет поговорить с вами». Мы сообщили ему, что вам не здоровится, и поэтому вы отдыхаете. Он привёл с собой какую-то женщину, на мой взгляд, чересчур болтливую. Я не запомнил её имени, хотя оно, поверьте, значения не имеет. Мы отправили их на смотр, чтобы они дождались там вас. В будущем, прошу вас, сообщайте мне заранее о возможных гостях. Я полагала, что достаточно ясно выразилось о нашем желании уединиться». Так он действительно был здесь. Майк приходил за ней. Сама мысль о том, что он рядом, заставляла Кэтрин почувствовать себя ещё хуже. Нет, он пришёл не для того, чтобы спасти её, потому что с ним была болтливая женщина. Майк привёл Тару с собой. Такой акт беспомощной жестокости внезапно подсказал ей, что она никогда не знала его на самом деле. И, возможно, Была лишь жертвой собственных желаний всё время их отношений. Как она могла так ошибиться? На каком уровне и каким образом его действия были хоть отдалённо приемлемы? И почему он был здесь? Как он её нашёл? Леонард. Леонард, возможно, столкнулся с ним и позволил себе проболтаться. Или даже сказал ему, что ей нужна помощь, поддержка, Кто-то знакомый, что-то вроде этого. После того её эмоционального звонка в контору в конце первого дня. Сама идея вмешательства Леонарда взбесила её. Это означало бы, что Леонард проигнорировал её просьбу и решил, что знает, как для неё лучше. Если он всё ещё горел желанием продать безумное барахло Мейсона после всего того, через что она прошла, она бы могла отвезти его сюда. Пусть оценивает всё сам самое время ему вступить в игру, потому что она умывает руки». Ну и ну. Теперь Тара в пределах досягаемости Красного дома, вблизи его древних сокровищ. Быть может, Леонард тут не при делах. Майк вполне мог рассказать Таре о том, что Кэтрин оценивает оригинальные работы Мейсона, а Тара вполне могла настоять на том, чтобы явиться сюда. «Вот же сука» за 100 миль учуяла наживу. Увела у неё Майка, но даже этого показалось мало. Завтра утром она будет здесь, и с ней приедут телевизионщики снимать документальный фильм об очередной английской древности. Как раз в тот момент, когда Кэтрин страдает от паранойи и прессинга со стороны старух, сучка Катара явилась, чтобы испортить всё и лично Кэтрин и эксклюзивные находки Лео Осборна. Кэтрин вдруг почувствовала себя ни много ни мало осужденной. Её преследование набирало сумасшедшие обороты. Её прошлое, её трансы, её враги — всё будто бы собралось здесь в какую-то ужасную критическую массу, специально для того, чтобы размазать остатки её здравомыслия в кашицу. За её жизнью будто бы стоял мощный контролирующий аппарат. Вдумчиво, шаг за шагом, планирующий её падение. Может быть, он всегда был там, как она часто подозревала. И она была несчастной марионеткой в жестокой пьесе, которая началась в тот день, когда она родилась, когда её родная мать отказалась от неё. Господи, какой кошмар! Земля уходила из-под ног. Одежда, сумка, камера, ноутбук, телефон. «Соберись, девочка!» и просто уходи отсюда. Но постойте-ка. Дорога отсюда на машине пролегала через чёртову заброшенную деревню и идущее там празднество. Но другого выхода не было. Они все хотели, чтобы она попала на осмотр. Понятное дело, любой ярмарке нужен свой шут. Отдушина для пинков, затычек и насмешек. Но кто там вообще может быть?» Идея провести смотр в этом месте отдавала явной нелепостью. И ещё одно заблуждение двух сбрендивших старух, которые не то опоили её, не то отравили чем-то, чтобы ухудшить её состояние и всеми правдами и неправдами удержать здесь. Согласно тому, что она видела, жители деревни не были пригодны для участия в чём-либо, кроме собственных похорон. Она поспешно упаковала вещи, а затем повернулась в комоду, чтобы забрать свою одежду. Ящик был пуст. Её одежда пропала. Её забрали. Её грязное бельё было внутри сумки, как и однодневная сменная одежда. Кэтрин посмотрела на отвратительное белое платье на манекене, и рыдания встали у неё в горле. Упав на кровать рядом с вещами, она спрятала лицо в ладонях. Что ж, Нужно быть сильной. Один неверный шаг и конец всему. Когда ты болен, когда тебе не на кого положиться, нельзя давать слабину. Разве не этому научила её жизнь? Ну, держись, красный дом».